Отвечаю ему с горечью. Пока что выходить не с чем. Нет взрывчатки. Он меня перебивает кипятиться. Как так нет? Надо работать, и все будет. Вы знакомы с этой брошюрой? Он вытащил из кармана инструкцию полковника Старинова, выпущенную по моему приказу в Чернигове. Тут все сказано. Как выплавлять тол из мин, из невзорвавшихся авиабомб, из артиллерийских снарядов, С ними, правда, труднее, но освоим, освоим. Необходимо наладить массовое производство простейших взрывных устройств. Идемте, идемте, я вам кое-что покажу». Следом за Кравченко явился высокий дядька в куртке и в шапке на заячьем меху. Завидев меня, кинулся обниматься. «Алексей Федорович, слышал, что вы прибыли. Эх, давно бы!» «А мы тут с Филиппом от безделья на все руки!» «Что болтаешь?» – возмутился Кравченко. «Ты, товарищ Белый, понимаешь, что плетешь? Мы заняты самым важным, наиглавнейшим делом. Все должно вертеться вокруг нас!» «Ну ладно, Филипп Яковлевич, не хвалюйся. Добродушно откликнулся Белый. Федора Белого я знал давно. Председатель колхоза села Самотуги, он был умелым хлеборобом рачительным хозяином. «Здорово!» — говорю Фёдор Митрофанович. «Ты-то какое отношение имеешь ко всей этой премудрости? Так ведь в армии я служил пиротехником, ни минёр, ни сапёр. Однако ж с порохом и разнообразными взрывателями дело иметь приходилось. Хозяева полигона идут. Мы за ними. Полянский не с места. Мало того, нам подают знаки, чтобы мы поостерегались, Я на него махнул рукой. Приближаемся к месту действия. Стоит сильно помятая походная кухня. В открытой топке горят дрова. В котлах что-то бурлит, фурчит. На земле разложены обильно смазанные каким-то жиром формы. Каждая размером в полкирпича. В метрах в двадцати кучей навалены мины от ротного миномета. И неподалеку лежит штук десять артиллерийских снарядов разного калибра. Кравченко, живой, энергичный, размахивает руками. Тут теперь наш цех. Все, как видите, элементарно просто. Формы нам сколотил бывший директор судоремонтных мастерских Григорий Иванович Горобец. Он нам помогает и в наш успех верит. Потому как сам человек мастеровой и плотник, и слесарь, И кузнец сейчас мы его откомандировали с местными ребятишками на сбор сырья мин и снарядов продолжая говорить кравченко приоткрыл крышку на проволочном каркасе разогревался в кипящей воде арт снаряд с отвинченной головкой поднялся пар смрад как считаешь федор митрофанович вынимать пора ладно пусть еще поварится Тут видите, какая штука, Алексей Федорович. Мы бьемся над тем, чтобы использовать всю взрывную мощь снаряда, а не один лишь тол, который в конической его части. Сейчас хотим испытать приспособление. Конструкция простейшая, нажимного действия. Но чтобы проверить, надо нажать. А нажать значит взорваться, что нежелательно. Я придумал железный обруч. К нему на проволоке... Крепится дощечка с бойком. Яременко мне говорит и подмигивает. «Алексей Федорович, нас ждут!» В штабе собрался народ. Кравченко подмигивание заметил. «Что ж», — сказал он, — «У нас цех горячий, не всякому хочется рисковать. Езжайте, товарищи. Но я надеюсь, обком оценит всю важность нашего начинания. Буду нужен — вызывайте. Подготовлю вам письменный доклад по всей форме. Он от нас отвернулся, вытащил из котла обмотанный проволокой снаряд. «Так мы поедем», проговорил Яременко. «А кто вас держит? Рано или поздно поймете. Здесь, на этом полигоне, начинается история партизанской славы». Это было сказано весьма торжественно. Когда мы углубились в лес метров на триста, на полигоне раздался взрыв. Такой был грохот, Будто взорвалась тысячекилограммовая авиабомба. Мы остановили лошадей, прислушались, в ушах звенело. Притихли синицы, вороны, которых тут было несметное множество. Поднялись стаи в небо и полетели узнавать, что там такое, нет ли чем поживиться».